Жихарь обвел взглядом бесчисленные полки И у него потемнело в глазах «Да как же ты не путаешься в этих грамотах, князь!» Решил он на всякий случай польстить на Володу «Я из живых-то своих подданных переписать все никак не удосужусь» «Голова!» «Стараюсь», — скромно сказал владыка мертвых «Должен же кто-то этим заниматься» У меня порядок, а будет еще лучше Кому? — печально спросил я, Артур Людям? Кому же еще? Здесь собраны полные, исчерпывающие сведения Никаких загадок истории я не признаю В делах названы имена всех убийц, прямых и косвенных «Любой обитатель Навьего царства легко может выяснить, кто шарахнул его сзади дубиной или переехал на тракторе или накапал отравы в утренний кофе». «И много желающих?» — гадким голосом спросил Колобок. Наволод несколько смутился. «Вообще-то сюда никто не допускается», — сказал он, «в избежание беспорядков среди спецконтингента». И так безобразий хватает Чистое знание мало кого интересует Кроме того, существует принципиальная возможность Изъять свое собственное дело А оно может послужить пропуском наверх «Мотай на ус!» — шепнул жихарю Колобок А вслух добавил «Совершенно правильное решение, князь! Нечего здесь посторонним шляться!» Кроме того, это необыкновенно интересное занятие, продолжал Владыка Мертвых. Знаете, к примеру, какой вид самоубийства считается самым редким? Угадайте на вскидку. Вот такенный жемчужный подавиться. Не растерялся богатырь. А вот и нет, хихикнул князь Новолот. Самый редкий у меня самоубийца. Жужупалов Анатолий Витальевич, 31 года, без определенных занятий. Он с пешеходного виадука помочился на провода высокого напряжения. Богатырь ничегошеньки в этой смерти не понял, но про себя решил, что отныне справлять малую нужду будет только в отведенных для этого местах. «Здесь под красной меткой у меня отказники», Тут не возвращенцы, а вот эти без вести пропавшие Разве так бывает, насторожился я, Артур? Редко, но бывает, сказал Наволот Бывает так, что мир живых человек покинет, а до суда не доберется Ищем, розыск объявляем, облаву устраиваем Явь прочесываем, даже в вправь бывает забираемся Жихарь собрался было спросить насчет кощея, но вовремя спохватился, страшась с дуру подвести парнишку. отказники кто такие?» Вместо этого спросил он. «Это которые умирать не хотят», — просто ответил владыка мертвых. «Новое дело», — сказал Жихарь. «Как будто кто-то хочет. Мало ли чего человек хочет или не хочет». «Они Очень не хотят, пояснил князь Наволод, да только и с ней не стало. Они возвращенцы? – спросил Колобок. Это просто негодяи, насупился Нави князь. Мы их за хорошее поведение поощряем отпуском на родину, а они неблагодарные. Он махнул рукой. О них и говорить не стоит, хотя на первый взгляд казались вполне порядочными людьми. Белая дама, палач города Праги, Блоксхолмское привидение, Сэр Ральф Ричардсон, Семенова упокойница, Даже можете себе представить Майкл Фарадей. Казалось бы, ученый, материалист, а любит побродить по лабораториям Королевской ассоциации, вмешивается в эксперименты. «Нигде порядка нет», посочувствовал Жихарь. «Ну вот, скажи нам...» «В концов, куда смерть подевалась? Честно скажи, как князь князю!» «Да я уж и сам начинаю беспокоиться, — сказал Наволот. «Я ведь ей не начальник. Я здесь так, вроде главного тюремщика. Мое дело — обеспечить учет, питание, обмундирование, режим. Тюремщики же судьями не распоряжаются. Да бросьте вы о ней, да о ней!» Здесь такие разговоры считаются неприличными Вы лучше сами по архиву погуляйте Поглядите, как я все тут славно устроил Вот смотрите На этой полочке у меня те, кого растерзали разгневанные женщины В основном тут греки Орфей, Дионис Загрей, Мавроди Сергей Пантелеевич О, я вам сейчас дело Каспара Хаузера покажу Мне что же похвалиться охота? «Удивляюсь, как ты в князьят — сказал Жиха. «Да, сэр Наволот, не в обиду вам будь сказано, вы не слишком походите на Сюзерена, скорее на Сенешаля!» «Да уж так получилось!» — развел руками Навий князь. «Пришел мой час, мне и предложили вместо смерти эту должность. Я ведь на земле был выдающийся статистик». «Мои картотеки славились повсеместно!» «Постой, постой! Так ты что, живой, что ли?» — догадался богатырь «Живой, разумеется! Я и разговариваю с вами по-человечески, а не на выворот! Разве не заметили?» «Честно говоря, меня вполне бы устроила должность главного архивариуса, а княжение мне в тягость» «И мне, — признался жихрь, — родная душа выходит» Только помог бы ты нам смерть вернуть, а? К кому же обращаться, как не к тебе? Да я бы и рад. Ребят, бросьте это дело. Пойдем в мои палаты, попируем в сласть. Потом я вас по костям лесам прогуляю. Встретитесь с замечательными покойниками, поглядите на наши порядки, выскажите замечания, предложения. Здесь. Можно бродить веками и эонами, сказал Колобок, но нам нужно возвращаться. Все понятно. Зря нас наладила сюда твоя старушенция, попала пальцем в небо, то есть в землю.